Глава пятнадцатая. Сафари. Увы, но ни Мидас, ни сканер не смогли решить проблему с браслетом. Что-то в нем было такое, что закрывало изделие от всего. Оставалось надеяться, что после получения пятого уровня я смогу понять, что с этим рабским девайсом не так. Само собой, у меня выстроился план. Я решил активировать сразу три различных модуля улучшения — На Урале комфортное сидение простого ранга, а на топоре следопыта эргономичную рукоятку улучшенного ранга и самозатачивающееся лезвие редкого. Активация оказалась несложной. Мне всего лишь нужно было коснуться предмета и пожелать активировать тот или иной модуль. Ну а дальше наблюдать за изменениями. Сидение мотоцикла внешне почти не изменилось, лишь слегка потемнело, зато на ощупь стало куда лучше. Усевшись за руль, я почувствовал, что теперь водить мотоцикл будет чуть комфортнее. С топором все оказалось в разы заметней. Во-первых, рукоять полностью изменила цвет, став темно-зеленой. Во-вторых, она стала совершенно иной на ощупь. Взявшись за нее без перчатки, я понял, что теперь она точно не выскользнет из ладони. Лезвие тоже сменило цвет. Вместо серебристого оно стало синим и каким-то матовым, не дающим блеска. А еще стало намного острее. просто бритвенно, острым. Но самое главное произошло позже, когда я с осторожностью убирал топор в чехол. Упорядоченное прислала мне сразу два окна с сообщениями. «Порторг, ты выполнил скрытое задание простого ранга. Улучшение предмета. Награда. Один кристалл простого ранга. Один КСО. Десять единиц к прогрессу уровня. Порторг, Ты выполнил скрытое задание улучшенного ранга. Полное улучшение предмета. Награда: 1 кристалл улучшенного ранга, 5 КСО, 50 единиц к прогрессу уровня. Поторг. Ты выполнил скрытое задание редкого ранга, не получив пятый уровень. Активация кристаллов вплоть до редкого ранга. Награда: 1 редкий кристалл, 20 КСО, 200 единиц к прогрессу уровня. Способность игрока: простой крафтер. Минус один процент от стоимости всех предметов на аукционе упорядоченного. Доступ к аукциону откроется после получения пятого уровня. «Аукцион, на котором можно продавать и покупать», — пробормотал я. «Интересно, это будет происходить дистанционно или нужно посещать определенное место?» «Парторг, на твое оружие мы установим два существенных изменения», — обратился ко мне Медас, посчитав, что я уже освободился от своих дел. «Вы уже все сделали? Так быстро?» – удивился я. «Еще ничего не готово. К сожалению, в нашем распоряжении имеется лишь один копировальный станок, и мы вынуждены его беречь». «Хорошо, работайте. Главное, чтобы осталась своя начинка патрона, а то ваши плазменные ружья взрываются после первого же выстрела». «Слишком старый накопитель энергии. Вероятнее всего, не выдержал нагрузки, когда ты использовал оружие». пояснил робот. «Похоже, прошло слишком много времени, и сложные элементы, которые мы не можем воспроизвести в ремонтном цеху, становятся опасными». «Слушай, а те дроиды, что напали на нас, их когда создали?» — ухватился я за главное. «Еще до прихода упорядоченного», — успокоил меня Медас. Если учесть, что творилось с миром 14 лет назад, то вряд ли у игроков Брэдсиза остался доступ к передовым технологиям. «Логично», — согласился я, вспоминая множество фильмов и книг на подобную тему. «Любой серьезный катаклизм отбрасывает цивилизацию далеко назад. Парторг, третья малая платформа, расконсервирована. Но я настаиваю, чтобы ты взял одну из двух уже прошедших обкатку». «Хорошо. Уговорил. Согласился я. У меня как раз все мелкие дела закончены, и можно прокатиться до поселения. Заодно поохочусь. Малая платформа. Квадратная площадка со стороной в 2 метра и бортами в 40 сантиметров, поставленная на 6 колес. Общая высота чуть больше метра, до верхнего края бортов. Управление с пульта, который я разместил у себя на левом предплечье. Скорость низкая, максимум 20 километров в час». Единственным преимуществом этой техники перед мотоциклом было то, что на нее сверху устанавливался металлический трубчатый каркас, превращая платформу в самодвижущуюся клетку. В моем случае – идеальный вариант. Я всех вижу, и меня сложно достать зверью, обитающему в домах. «Я настоятельно рекомендую подождать один день, а затем взять с собой одного из малых охотников», – произнес Медас. «Я осторожно, на разведку». Попытался я успокоить железную няньку. Вглубь не полезу, но по границе проедусь. Надо же знать, кто или что у нас обитает под боком. Кстати, что там с направленным излучением? За нами еще следят? Уже нет. Мы задействовали постановщик помех. Так что наблюдатели вряд ли что-то увидят. Минут двадцать я привыкал к управлению платформой, ругаясь сквозь зубы. Наверное, так же себя чувствует водитель электрокара, впервые сев за руль. Но в конечном итоге мне все же удалось справиться с весьма резкой техникой. Еще 10 минут потратил на разглядывание поселка в бинокле, был весьма приятно удивлен. Отсутствие растительности и сухой климат позволили сохраниться постройкам в довольно хорошем состоянии. Что ж, если вдруг придется перебираться сюда не одному, я знаю, куда заселить беженцев». Первый заезд к поселку получился стремительным. Хотел убедиться, что на меня не набросится стая измененных зверей, едва я приближусь. Вторую попытку провел на минимальной скорости, держась в 20 метрах от крайних домов. При этом тщательно отслеживал все, что происходит среди домов. Отсутствие любого, даже малейшего движения не ввело меня в заблуждение». Я на охоте мог часами сидеть на вышке, поджидая добычу, а уж дикие звери способны и перемещаться так, что не каждый человек заметит. Мое терпение было награждено после четвертого заезда. В этот раз я решил въехать на несколько метров вглубь поселка на одну из самых широких улиц и почти сразу был атакован. Стремительная тень одним большим метров на семь прыжком ринулась в атаку, метясь прямо в клетку. Я едва успел среагировать, вскинув ружье и выбрав спусковой крючок практически одним слитным движением. Грохнул выстрел, и здоровенная кошка со шкурой дымчато-серого окраса словно налетела на стену. Еще бы! тяжелая пуля 12-го калибра обладает весьма серьезной останавливающей силой. Именно в этот момент я понял, что моя реакция стала чуточку лучше. Даже успел выстрелить дважды по раненому зверю, не дав ему прийти в себя. При этом стрелял не для того, чтобы просто попасть. Бил прицельно в голову и не промахнулся. Ну а дальше началась бойня. Видимо, сработала какая-то условность упорядоченного, и зверье полезло из всех щелей. Я только успевал дозаряжать ружье, как из проулка, с крыш домиков, из-за заборчиков, на меня кидалась очередная хищная тварь. Отметилась и стая мута попытавшихся погрызть колеса платформы и клетку. Отстреливался я до тех пор, пока не понял, что запас патронов, взятых с собой, почти закончился, а на меня в этот момент прет здоровенная, обезьяноподобная тварь, которой, скорее всего, ничего не стоит перевернуть мою тушку вместе с платформой. Это ж какого уровня, зверюга? Включив на пульте управления задний ход, я дозарядил последние патроны и выстрелил в грудь быстро приближающимся к Того мой выстрел чуть замедлил, но лишь на время приведя в бешенство. Взревев на всю округу, зверь поднялся на задние лапы и начал молотить передними себя в грудь. Похоже, обезьяныш не сталкивался с людьми и их оружием. Я еще трижды выстрелил в противника, целясь ниже пояса. С поврежденной конечностью слишком быстро не побегаешь. Патроны закончились, а зверь хоть и сменил яростный рев на крик боли, все же продолжил наступать. К счастью, его подвижность сильно пострадала, благодаря чему я начал отрываться от преследователя. Закинув ружье за спину, потянул из-за пазухи планшет и быстро набил на нем план «Б». Зря обезьяна вылезла за границу поселка. Сейчас Медас прожарит ее из орудий активной обороны. Главное, чтобы меня и поселок не зацепило. Вжух! Слева от платформы пронесся сгусток плазмы. И тут же грохнуло. Обезьяну буквально разорвало на части — Даже до меня докатилась волна жара от взрыва плазменного заряда. Остановив свой транспорт, я немного подождал в надежде, что это все. Больше из поселка не выскочит ни одного мутировавшего зверя. Наивный. Похоже, обезьяна была сдерживающим фактором. И теперь из поселка полезли десятки разных тварей, и всех их интересовала моя персона. «Это не бегство. Это запланированное отступление». Пробормотал я, запуская двигатель платформы на полную мощность. Затем повторно вбил в планшет план «Б». «Нет уж, надо переходить на голосовое общение. Я не робот, способный в один миг записывать сотни слов». Сразу несколько плазменных зарядов понеслось навстречу разношерстной стае, выскочившей на посадочное поле. Понимая, что сейчас произойдет, я отвернулся от преследователей и ухватился руками за решетку. Хоть бы меня не перевернуло взрывной волной». Позади загрохотали взрывы, заставив меня пожалеть об оставленном мотоциклетном шлеме. Волна жара в этот раз ударила в платформу, увеличив скорость передвижения вдвое. Будь мой транспорт, вдвое легче, и его перевернуло бы, словно лист. «Броня крепко! Платформы наши быстры! заорал я, получив очередную порцию адреналина. «Черт! Еще немного, и я совсем потеряю связь с реальностью. Начну бегать за мутантами с топором. Нет уж, рановато мне так развлекаться!» Обернувшись назад, увидел лишь дымящиеся останки зверей. «Вот и поохотился. Ни тебе шкур, ничего чего-то еще полезного. Ничего, главное, чтобы поселок не зацепило. Сдается мне, что в одноэтажных домиках наверняка найдется что-нибудь нужное». На второй заход по окраине космопорта я захватил с собой все имеющиеся патроны. По моим прикидкам, в поселке еще остались звери. Учитывая, что мне так и не пришло сообщение о начисленных очках, КСО и кристаллах, бой еще не закончен. И я чувствовал всем нутром, что в этот раз придется попотеть. Соваться вглубь застройки лично не рискнул. В этот раз платформа должна была поехать одна, без седока, а я ожидал на окраине поселка, сидя на мотоцикле. Пульт управления действовал на расстоянии до сотни метров, и я собирался навести шороху среди домов, оставаясь в относительно безопасном месте. Сначала ничего не происходило. Платформа въехала на улицу, неспешно углубилась на полсотни метров, и я заставил ее повернуть вправо в проулок. Еще полсотни метров в сторону. И пульт запищал, сообщая, что расстояние до транспорта приближается к максимальной отметке. «Стоп! Теперь можно двигаться в обратную сторону!» Вскинув приклад к плечу, я стал сопровождать платформу, удерживая ее на прицеле. Вот она выехала на перекресток, вот двинулась в проулок на противоположной стороне улицы, а вот и зверь, притаившийся за забором. Не дерни он хвостом, и я бы никогда не заметил эту тварь. Такая же обезьяна, что чуть не прикончила меня, разве что немного мельче и обладающая способностью мимикрировать под окружающую среду. До этого момента мне не встречались твари, обладающие такими способностями. Этот уже за гранью человеческих возможностей. И даже технические ухищрения вряд ли помогут. Хотя... «Расстояние чуть больше 50 метров. Для стрельбы из ружья вполне себе нормальная дистанция. К тому же тварь затаилась и прямо сейчас сосредоточена на платформе. Один выстрел у меня точно есть, главное не промахнуться, иначе придется вновь удирать, а это последнее, что мне хочется делать. Остановив платформу, я чуть развернул ее из расчета, чтобы она в случае непредвиденных обстоятельств протаранила обезьяну. Все, теперь соплеменник убитого мной кин конга почти обречен». Прицелившись, плавно выбрал спусковой крючок. Бах! Я увидел, как моя пуля врезалась в дернувшуюся зверюгу. Целился в грудь, но попал в голову. В последний миг обезьяна попыталась уйти в сторону. В этот же миг я активировал движение платформы, и та с места рванула к мутанту. Я еще не успел перезарядить оружие, когда произошло столкновение. Хоть платформа и не была чересчур тяжелой, но удар получился достаточно сильный, чтобы опрокинуть поднимающегося зверя на спину. А затем буквально наехать на противника. Раненая обезьяна потеряла всю свою невидимость еще в момент попадания свинцовой пули. А сейчас и вовсе из охотника превратилась в добычу. Попытка сбросить с себя платформу лишь ухудшила положение зверя. Техника задержалась на туше дергающейся обезьяны, позволив мне выстрелить еще раз. Увы, мимо. Слишком уж подвижной стала мишень. Зато третья пуля угодила туда, куда нужно. Тварь дернулась и засучила, заскребла конечностями по асфальтированной улице, а платформа, наконец переехав зверя, замерла возле забора. «Бах!» Разнесся над поселением еще один выстрел, и обезьяна затихла. «Такс, и где моя награда?» «За освобождение территории от мутантов?» «Ох, ёпрст!» Шесть мелких обезьян, выскочив из дома с визгом и рычанием, набросились на несчастную платформу. Впрочем, звери были мелкие лишь относительно своих сородичей, а так ничуть не уступали мне в росте. Стрелять по детенышам было непросто, но лишь первые два раза. Когда оставшиеся в живых сообразили, откуда исходит настоящая угроза, мне вмиг стало не до жалости. «Эти мутанты разорвут мою тушку играючи, если доберутся». Патроны закончились в ружье, когда на ногах остались два зверя. Перезарядить я уже не успевал, и по-хорошему следовало валить отсюда, как можно дальше, но и это мне вряд ли бы удалось. Оставалось лишь одно — рукопашный бой. Черт, и зачем я отдал пистолет на улучшение? Отбросив в сторону ружье, оно сейчас будет только мешать, высвободил из крепления на мотоцикле топор. «Ну вот, сейчас и проверим, чего я стою в реальной зарубе». Обезьяныши с визгом пошли на приступ мотоцикла вместо того, чтобы зайти с двух сторон и лишить меня возможности маневрировать. Разумеется, Урал не стерпел такого отношения и завалился навык, из-за чего я выиграл дополнительное время, чтобы освободить лезвие из чехла и примериться для первого удара. «Хрясь!» Метил в шею твари свалившейся мне под ноги вместе с мотоциклом. Надеялся, что лезвие не завязнет в толстой волосатой шкуре, но результат оказался потрясающим. Топор прошел сквозь плоть, словно через масло. Лишь благодаря ухватистой рукояти я не выпустил оружие из рук. Зато упустил момент, когда меня атаковала вторая тварь. Лишь успел на рефлексах дернуться в сторону, и удар пришелся не в грудь, а в плечо. И вот тут я удивился второй раз. Когда-то давно... Мне приходилось смотреть передачу, в которой объясняли, почему гориллы и орангутанги намного сильнее человека, равного с ними по комплекции и весу. Подсознательно я ожидал от местных обезьян того же, вот только детеныш, он и в Африке детеныш, толчок в плечо получился сильный, но вполне терпимый, а не дробительный, как ожидалось. Тварь, похоже, надеялась повалить меня на бетон, но смогла лишь заставить шагнуть назад – В ответ я отмахнулся топором, надеясь отпугнуть зверя, но лезвие топора вновь преподнесло сюрприз, срезав одну из лап зверя, словно травинку. Обезьяныш взвыл и попытался удрать. Неудачно запнулся от тела своего собрата и со всего маху грохнулся на бетон. Второго шанса я ему не оставил, вбив топор в хребет. Подобрав ружье, быстро перезарядил его и только после достал из-за пазухи планшет. Не отвечая на тревожные вопросы от Медаса, коротко написал «Все хорошо». Такса, почему мне не засчитывают победу? Ведь я уже всех положил. Вряд ли кто-то из мутантов еще не напал на... Ах, вот в чем дело. Один еще жив. Что ж, не стоит заставлять его мучиться. С простреленной грудью он все равно не жилец. Бах! Разнесся над посадочным полем еще один выстрел. А в следующий миг передо мной сформировалось виртуальное окно с текстом. Игрок Парторг. Ты зачистил локацию брошенный поселок, рассчитанную на третий-пятый уровень от мутировавших тварей. Локация переходит под твой контроль. Получено трофеев 7 простых кристаллов, 1 улучшенный кристалл, 20 КСО, награда 5 улучшенных кристаллов, 11 КСО, плюс 1595 к прогрессу уровня. Быстро посчитав свои накопления, я хмыкнул. Шестьдесят кристаллов разного достоинства, в том числе три эпических, и почти шестьсот КСО. Да и до получения четвертого уровня осталось меньше половины очков. Еще одна подобная стычка. Я начну набирать очки для пятого уровня. Или отправлюсь в страну вечной охоты. Окажись, обезьяныш вдвое сильнее, сейчас бы я в лучшем случае полз к терминалу, а в худшем меня бы уже пожирал мутант. Подняв мотоцикл, осмотрел его. Хм. Ну и где хотя бы царапины? Я ж думал, что все, в ремонт. Неужели так работает запас прочности у игровых предметов? Ну точно, у мотоцикла он просел аж на один процент. Зато теперь буду знать, что Урал может выдержать многое. Но не все. Закончив осмотр техники, я вновь отписал Медасу, чтобы он прислал мне вторую платформу, а сам, залихватски крутанув в руке топор, двинулся вперед, к ближайшему дому. ну -с, посмотрим-с. Что прячут эти стены?